Габриэль Гарсиа Маркес. Скверное время. Роман. Глава 1. Не теряя торжественности и достоинства, падре Анхель приподнялся, сел. Согнутыми пальцами растёр веки, Отодвинув вязаный москитник, он в какой-то мгновение замер в задумчивости на гладкой циновке. Нужно ведь время, чтобы осознать пульсирование жизни в своём теле, вспомнить, какое сегодня число и какой дате церковного календаря оно соответствует. Понедельник, 4 октября, подумал он и негромко вымолвил. Святой Франциск Ассизский. Не умывшись и не помолившись, падра сразу же оделся. С своей дородной и полнокровной фигурой он походил на послушного быка. И движения его напоминали бычьи, такие же неторопливые и задумчивые. Поправив пуговицы на сутане, так пальцы музыканта проверяя настройку арфы, легко пробегают по её струнам. Он отодвинул за соф и открыл дверь во двор. Вид влажных от дождя тубероз напомнил ему слова песни. От слёз моих разольётся море, вымолвил он, вздохнув. В церковь можно было попасть прямо из спальни, пройдя по крытому переходу. Вдоль его стен стояли цветочные горшки, а пол был вымощен кирпичом. Через его зазоры пробивалась октябрьская трава. Прежде чем направиться в церковь, падре Анхель зашёл в отхожее место. Там, стараясь не дышать, обильно помочился. Падре очень не любил острый амнячный запах, от него текли слёзы. Выйдя в коридор, он вспомнил: "Унесёт меня эта ладья в море грёствы их". Уже на пороге узенькой церковной двери На него в последний раз пахнуло ароматом тубероз. В церкви дурно пахло застоялым воздухом. Церковь была большой, с одной дверью на площадь, с кирпичным полом. Падре Анхель направился прямо к звоннице. Глянув на висевшие в метре над головой три противовеса, подумал: "Завода хватит ещё на неделю". Тем временем на него насели москиты. Падры резко шлёпнул себя по затылку, а потом вытер руку о верёвку колокола. Словно в ответ сверху послышались утробные звуки сложного устройства, и сразу же глухо и низко прозвучали родившиеся где-то в механическом чреве пять ударов. Они возвестили 5 часов утра. Падры подождал, пока утихнет последний отзвук. Потом, взявшись за верёвку обеими руками, намотал её на запястье и принялся с торопливым рвением звонить в потрескавшуюся бронзу колоколов. Ему исполнился 61 год. В его возрасте управляться с колоколами было уже весьма тяжело, но он всегда собственноручно звал паству к мессе, и это укрепляло его дух.